Пырченкова Анастасия и Салиева Александра. «Волчьи игры. Раунд второй». Глава первая. Ян. «И-и-и-и победителем становится яростный кулак!» Прокричал ведущий сегодняшних боев в микрофон. Сплюнув кровь, я спрыгнул с ринга и, пошатываясь, направился на выход.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 Но по-своему я действительно любил эту девушку. Год назад. "Ну всё, милая, ты попала", проговорил, чуть ли не облизываясь, надвигаясь на любимую. Она смотрела в ответ непонимающе и настороженно, медленно отступая вглубь комнаты. нашего сына забрала сестра по моей же просьбе, а я решил несколько свободных часов посвятить Ярославу. Кстати, Мэсси тоже вскоре должна родить, вот и пусть учится обращаться с маленькими детьми заранее. К со всеми этими межклановыми проблемами меня практически не бывало дома этот год. Раз в месяц заезжал на денёк навестить всех и тут же возвращался обратно к делам. Волчица злилась, но понимала, хотя и видел, как тяжело ей давалось одиночество. И вот теперь, когда все вроде бы более-менее устаканилось, мы, наконец, смогли побыть наедине. «Ян, ты чего?» – спросила, немного испуганно и нервно. «Я?» – «Кажется, кто-то расслабился за этот год. Детка!» Вот вроде бы брюнетка, а иной раз ощущение, что блондинка, вздохнул удручающе. Что? Ах ты волчара блохастый! В меня полетела диванная подушка, которую девушка схватила с кресла. Почему это блохастый? Возмутился непонимающе. Да, отвык я за время нашей разлуки от нелогичных вывертов её мозга. Что ж, придётся вспоминать в экстренном порядке с другой стороны. Хм, да пусть бесится. Мне так даже больше нравится. Всегда нравилось. Да потому что, прорычала та. Остановился и сложил руки на груди, пристально посмотрел на Ярославу. Мм, нет, я, конечно, понимаю женская логика и всё такое, но причём тут блохи? В ответ от любимой снова послышалось рычание. Да что с ней не так? Ераслава, объяснись. Не сдержался и потребовал нормального ответа её поведению. Я тут по ней соскучился, решил вечер с ней провести, только вот реакция на это вышла какая-то странная. "Не приказывай мне", закричала она, вынуждая скривиться. "Думаешь, явился столько месяцев спустя и можешь отдавать все команды, как собачки?" Так. Что-то мне уже даже страшно дальше выслушивать. Ты даже с сыном не пообщался. Отправил его в гости к сестре. Мне ничего толком не сообщил, зато решил сразу уложить в постель, продолжала злиться моя пара. М-м, почему сразу в постель? всушевался я, а малышка на это скептически приподняла бровь. Нет, ты это тоже, но вообще в начале хотелось сходить в ресторан на набережной. Я нам там столик заказал. И вообще, это должен был быть сюрприз. Устала, опустился на диван и ладонями потёр лицо. Да. Вот и поговорили. Так давно с ней не виделся, хотел порадовать. Мм, вот почему она у меня такая даже шансы никогда не оставит а спорить совсем не было никакого желания хотелось просто смотреть на неё любоваться любимыми чертами лица видеть счастливый блеск в изумрудных глазах чтобы вновь подарила мне свою ласковую улыбку на деле же всё как всегда хм, впрочем чему я удивляюсь никогда не знаешь что у этой женщины вспыхнет в голове радость веселье или же гнев и истерика. И за что я её только люблю? Глупый вопрос. Разве любят за что-то? Вот и я люблю, потому что просто не могу иначе, потому что она весь мой мир, мой личный и единственный уголок счастья и света во всех нескончаемых тёмных вселенных. Почему не сказал? Присела Ярослава рядом со мной и взяла за руку. Душу затопило тепло и нежность к своей паре. Чьи это были чувства, непонятно. Но для меня это и не важно. Главное, что она со мной. — О сюрпризе? — посмотрел на нее скептически. Волчица виновата вздохнула и отвела взгляд. — Прости, если еще не передумал, то я быстро соберусь, — пробормотала она. — Ну и как на нее обижаться? Вздохнул тяжело, скорее, правда, для вида. повернулся к этой заразизе линоглазой и привлёк к себе усаживая на колени лицом уткнулся в её шею невесомо целуя пропустил тёмный локон сквозь пальцы и провёл кончиком пряди по открытой коже плеч вот что сказать сначала оденится так что у меня крышу от желания сносит а потом ещё и возмущается Все эти короткие джинсовые шортики и короткие маечки на тонких бретелях, да ещё и без лифчика. Хм. Да иди один нормальный мужик, а тем более оборотень, не устоит перед таким соблазнительным видом. А у меня ещё и голова впервые за последний год не думает о каких-либо проблемах. Я просто наслаждаюсь близостью моей красавицы. Ну, или собирался наслаждаться, что вернее. учитывая её реакцию. Ян, хватит на меня смотреть, словно я твоё любимое шоколадное мороженое, заявила она строгим тоном и прикрыла руками увеличивающиеся от молока грудь. Хмыкнул на подобную реакцию. Поверь, ты аппетитнее и вкуснее, улыбнулся ей. Да, иден тоже так считает, судя по тому, сколько он ест. Всехидний человек Ярослава. «Ну и где справедливость? Может, тоже громко заплакать? Вот уж никогда не думал, что буду ревновать к собственному сыну его мать». «Жестокая», – пробормотал обиженно. Пересадил Ярославу с колен на диван и поднялся. «Куда ты?» – удивилась она, когда я направился к выходу. «За сыном, куда же еще?» – расстроенно огрызнулся в ответ. «Все равно уже никуда не идем ведь», – пробормотал чуть поморщившись и вышел в коридор. только здесь позволил себе расслабиться. Честно говоря, устал до чёртиков за эти месяцы. Переговоры, слежки, приговоры и убийства. Как всё это достало. Спасали только мысли о моей паре и ребёнке. Ради них старался всё решить поскорее, чтобы вернуться и больше уже не уезжать. Кто бы мне сказал раньше, что стану таким домашним, не поверил бы. Но реальность отлично оправдывает этот факт. Мейси с Маком встретили меня удивлёнными глазами. "Она отказалась?" сочувственно спросила сестра, отдавая сына. Я лишь молча пожал плечами. "Тебе бы отдохнуть, Ян. Выглядишь ужасно", продолжил Макдауэлл. "Хм, вот спасибо", ухмыльнулся на это заявление. махнув парочке рукой на прощание, направился обратно в свои покои по пути в оркуе с сыном. Мальчик был копией меня, те же черты лица, цвет глаз и улыбка. Да, я был им горд. Но ещё теперь мне безумно хотелось дочку, крошечную копию моей любимой женщины. Как думаешь, парень, твоя мама согласится через годик родить тебе сестрёнку? Сын в ответ агукнул и пустил слюни, вызвав у меня прилив нежности. "Обойдёшься, адвайер", раздался возмущённый голос Яры. Она стояла в коридоре, притопывая ногой и строго смотрела на меня, но её лицо сразу же приняло мягкое выражение при взгляде на сына. "Хм, кто бы сомневался, да, малыш". Провёл по носику кнопки "Бибип", прошептал ему. Идан заулыбался, ухватив меня за палец. Оказавшись в спальне, уложил сына на кровать и улёгся рядом. Ян тихо позвала Яра. Всю дорогу до комнаты она шла следом за мной. Я видел, что девушка хочет что-то сказать, но не решается, а помогать ей почему-то не спешил. Во мне зрело обида. Столько месяцев её толком не видел, соскучился до безумия, а в ответ какое-то пренебрежение. Да, я всё утро провёл с сыном, уделяя больше внимания ему, наверное, чем любимой. Но это не повод так холодно со мной общаться. А теперь накрыло и меня. Глупо, понимаю, но по-другому не получалось. Поднял голову и посмотрел на свою пару в ожидании продолжения её речи. Такая красивая, нежная, родная и самая лучшая. но сейчас такая далёкая, может моё постоянное отсутствие погасило её чувство страх. Страх сковал тело. А вдруг правда? Присмотрелся к жене, но она, по-моему, просто нервничала. С чего бы? У неё кто-то появился? Да нет, бред. Я бы уже об этом непременно знал. Тогда что? Что-то не так? Чёрт. Кажется, волнение в голосе скрыть не удалось. Я Она сжала ладони в кулаки так, что побелели костяшки пальцев. Приподнялся и сел на постели, не отводя внимательного взгляда от ее глаз. Вот только любимая, наоборот, отвела свой взор от моего. Да чтоб тебя! «Мне нужно срочно уйти. Посидишь с Эйданом?» произнесла Ярослава едва слышно. «Нет, точно издевается. Куда?» Моя пора вовсе опустила взгляд и даже дышать, кажется, перестала. Мне надо встретиться кое с кем, произнесла совсем жалобно. Кто? единственное, что спросил. Впрочем, больше меня и не слишком интересовало. Друг. Мы с ним познакомились в магазине. Договорились сегодня увидеться, должна была с сыном пойти, но раз ты приехал, «Потом все объясню, когда вернусь, честно!» Закончила совсем жалобно. «Издеваешься?» — в бешенстве подскочила с постели я. «То есть со мной в ресторан ты идти не хочешь? Как и вечер дома провести. А непонятно, к кому готовы бежать и кинуть ребенка и меня? Ты, твою мать, что творишь, Ярослава?» Не сдержался и рыкнул на нее. Эйдан тут же захныкал, и я взял его на руки, успокаивающий, погладив по спине. «Потом все объясню, когда вернусь, честно!» Я я вернусь и всё объясню, повторила она часть уже сказанного. Скривился, глядя на неё. Что происходило сейчас с нами? Тут же вспомнилось, что волчица и встречать меня не вышла, хотя точно знал, что в замок заранее позвонили и сообщили о моём прибытии. Да и когда я вошёл в комнату, Она только улыбнулась и попросила подождать, пока уложит сына спать. Я всё это время ходил за ней хвостом, даже малыша забрал и сам укачивал. Но и после того, как тот уснул, девушка меня лишь слегка приобняла и убежала в ванну. Неужели, о луна, как мне быть теперь? Я же не смогу без неё. Иди. проговорил как можно спокойнее. "Вернусь и всё объясню", сказала уже трижды. "Клянусь луной, Ян". Она принялась одеваться, а я с кривой усмешкой следил за её метаниями по комнате. Надо же как-то ропщется. В груди давило так сильно, что казалось, ещё немного и меня наизнанку вывернет всего от той боли, что сейчас железным прутом терзало моё сердце. Мы пока прогуляемся в саду, предупредил, не став дожидаться ухода своей лживой супруги. Объяснит она как же? прошептал, целуя сына в макушку. Твоя мама никогда ничего не объясняет, пока не становится слишком поздно. Мысль, пришедшая в голову, заставила остановиться на середине пути. А почему мне никто не говорил об этом человечешке? «Не верю, что о нем никто не знал». «Ай, Омхера ко мне в кабинет срочно!» «Рыкнул на ближайшего охранника и того, как ветром сдуло». Через несколько минут я уже вовсю общался со своим Беттой. «Я не в курсе ни о чем таком, Ян, честно!» «Отмахнулся тот от моих обвинений». Мы знали бы об этом, да и ходит она всегда с охраной твоей матерью и сестрой куда-либо. И могу поклясться, что никого постороннего с ними замечено не было. Странно это все, поморщился и потер переносицу. Я же одной рукой придерживал сына, который уснул, пока слушал нас, а второй постукивал по столешнице». Значит, хреново следили. Посмотрел на него тяжёлым взором, едва сдерживая желание разорвать оборотня. Повезло ему, что сын со мной. Что ж, дождёмся её возвращения. Посмотрим, что на этот раз скажет твоя охрана и она сама. С этими словами поднялся из кресла и направился на выход. Айон склонил голову на прощание. Но я видел, что он так же, как и я, возмущён и напряжён из-за происходящего. Что же ты скрываешь, детка?